Осетины, косоги, мадьяры, тюрки и другие упоминаются в различных ситуациях как члены дружины. К XI столетию она уже славянизировалась. Социально она состояла из различных элементов. Некоторые из ее членов занимали высокое положение даже до присоединения к ней. Другие находились внизу, по рождению, а некоторые были даже рабами князя. Для этих служба в дружине не только открывала путь к доходному месту, но также давала возможность вскарабкаться до самого верха социальной лестницы. Свита состояла из двух групп, которые могут быть названы старшей и младшей дружиной соответственно. Среди высших приближенных в XI веке упоминаются судебный пристав, огнищанин, занимающийся конюшней, конющий, дворецкий, тиун и адъютант, подъездной. Все они первоначально были просто служащими князя в деле управления двором и имениями но позднее также использовались в государственной администрации. Термин «огнищанин» производен от «огнище», «очаг». Итак, «огнищанин» — член княжеского очага, то есть хозяйства. Термин «тиун» — скандинавского происхождения. В старошведском «тиун» означает «слуга». В России он означал сначала дворецкого, но позднее начал в основном использоваться в значении судья. Следует, кстати, упомянуть, что аналогичный процесс трансформации слуг князя в государственных чиновников имел место в Англии, Франции и Германии в раннем Средневековье. Младшие вассалы были коллективно обозначены как грить термин скандинавского происхождения, изначальным значением которого было «жилище», «дом». Отсюда древнерусское слово «гридница» — «дом» или «большое помещение». Сначала они являлись пажами князя и младшими служилыми людьми в доме, а также слугами дружинных офицеров. Член Гриди иногда называется в источниках «отроком», «детским» или «пасынком», что, видимо, указывает на то, что их воспринимали как членов княжеской семьи, как оно и обстояло на самом деле. В Суздале в конце 12 века появился новый термин для обозначения младших вассалов — «дворянин», дословно «придворный», «от двор» в смысле «княжеский», а также просто «двор». В имперской России 18 и 19 столетий термин «дворянин» приобрел значение «человек благородного происхождения». С 1072 года старшие члены дружины князя были защищены двойным штрафом. За оскорбление достоинства старшего вассала обидчик должен был платить князю штраф в четыре раза больше, нежели за ранение смерда. Квалифицированная защита за оскорбление вассалов князя существовала также и в немецком законодательстве этого периода. Не весь русский высший класс служил в дружине. В Новгороде, где власть князя и длительность его пребывания на этом посту были ограничены условиями контракта, его вассалам открыто чинились препятствия для постоянного поселения на новгородской земле. Итак, в дополнение к служилой аристократии, в Киевской Руси существовала аристократия по праву. Ее члены называются по-разному в источниках раннего периода, например, «выдающиеся люди», «мужи нарочитые» или «лучшие люди». Также во многих случаях «городские старейшины», старейшины-градские. Некоторые из них были потомками племенной аристократии, другие в особенности в Новгороде стали выдающимися вследствие своего богатства, в большинстве случаев полученного